ОХОТА НА ШЕСТИЛАПОВА Прошло еще сто лет. Положение в подземной стране все ухудшалось. Чтобы удовлетворить ненасытные аппетиты королей, придворных, солдат, простым людям уже приходилось работать по 18-20 часов в сутки. С тревогой они думали о будущем. И тут на помощь обитателям пещеры пришел удивительный случай. Все началось с охоты на Шестилапова. Укращенные Шестилапые приносили большую пользу в хозяйстве страны. Они таскали тяжелые плуги и бороны, косилки и жадки, вертели колеса молотилок. Они же работали у водяных колес, подававших воду из озера в город Семи Владык. Вытаскивали клети с рудой из глубоких шахт. Шестилапые были всеядными животными. Их кормили соломой, сеном, рыбой из озера, отбросами городских кухонь. Плохо было только одно: чтобы заменить умиравших от старости шестилапах, нужно было ловить новых в каменном лабиринте, окружавшем пещеру. Этот лабиринт был объявлен королевским заповедником, и под страхом смерти никто из граждан пещеры не смел там охотиться. В королевском заповеднике. Была тишина, ни один звук не нарушал молчание подземных залов и коридоров. В одной из пещер у стены стоял шестилапый. Его лохматая белая шерсть слабо светилась, освещая предметы на два-три шага вокруг. Зверь с наслаждением слизывал с сырой скалы огромных улиток и глотал их прямо со скорлупой. Долго предавался он этому приятному занятию, как вдруг до его чуткого слуха донесся отдаленный шум. Зверь начал прислушиваться. Он реже обрывал улиток со стены, беспокойно вертел большой косматой головой. Что встревожило зверя? Эта загадка вскоре разъяснилась. Вдали показались неясные светлые пятна, колыхавшиеся в воздухе. А потом стали видны фигуры людей, на головных уборах которых были укреплены светящиеся шарики. Их свет походил на тот, что испускала шерсть Шестилапова, но был гораздо ярче и освещал предметы на 20 шагов кругом. Высокие, стройные люди в кожаных одеждах приближались к убежищу Шестилапова, держась на равных расстояниях друг от друга. Они несли перед собой длинную сеть, растянутую во всю ширину пещеры. У некоторых были палки с петлей на конце. Обитатели подземной страны шли на охоту, и целью ее был шестилапый. «Тихо, друзья!» — сказал начальник королевской охоты искусный зверолов Артега. «Чувствую, что зверь недалеко. До меня доносится запах. И мы его чуем» подтвердили подчиненные Ортеги. «Крепче держитесь на флангах», — приказал королевский ловчий. «Шестилапые всегда стараются прорваться у стены». «У нас на готове факелы», — сказали фланговые. «Мы напугаем их огнем». Как тихо не разговаривали люди, зверих услышал и бесшумно юркнул в узкий коридор на другом конце пещеры. Но охотники были мастера своего дела, и они великолепно изучили план лабиринта. Второй выход из пещеры также преграждала сеть, которую держали люди. Шестилапый своим выскочил обратно и заметался по пещере. А охотники подняли крик, зажгли факел и затопали ногами, застучали палками по каменному полу. Адский шум, усиленный эхом, так напугал зверя, что тот бросился вперед и сослепу запутался в широких ячейках сети. Веревки затрещали под мощными ударами лап, но охотники продолжали опутывать зверя сетью, и скоро шестилапый был в плену. Из коридора показалась вторая партия охотников. Люди с радостными лицами столпились вокруг шестилапого. За этого зверя мы получим хорошую награду, переговаривались охотники. Посмотрите, какой он огромный. Здесь стало понятно назначение палок с петлями. Осторожно распутывая ноги чудовища, звероловы накидывали на них петли и привязывали лапы одну к другой так, чтобы шестилапой мог делать только маленькие шаги. На голову зверя надели прочный кожаный намордник, а к шее привязали несколько веревок. Когда все это было проделано с ловкостью, говорившей о большом опыте, сеть шестилапого сняли и несколько человек принялись ее сворачивать. Охотники собрались в путь. Самые рослые и сильные потащили шестилапого за шею, а когда тот уперся, другие сзади кольнули его острыми концами своих палок. Зверь смирился и поплелся за людьми. «Этого малютку отведете в Шестилапник номер четыре, а приручать его будешь ты, Зелана». Обратился к Зверолову Мартега. Идите, я похожу по лабиринту. Сдается мне, что в этих краях для нас еще найдется поживо.